Глава 21. Возвращаясь домой после ночевки с подругами, я заскочила в магазин за продуктами. На пороге квартиры меня встретил Дейв в очень странном состоянии. Сегодня какой-то праздник? задалась вопросом, когда он забрал у меня пакеты с непритворной улыбкой на лице и сияющими глазами. Для хорошего настроения нужен повод? Нет, но ты в последнее время был мрачным и подавленным. Сняла с себя верхнюю одежду и прошла вместе с ним на кухню, чтобы помочь разобрать покупки и проследить за мужем. Но, как бы я ни пыталась найти хоть какой-то подвох, все было тщетно. Дейв выглядел счастливым и как будто не притворялся. «Мне надо сходить по делам. С тебя ужин!» Дэйв пальцем щёлкнул меня по носу, и я, мягко говоря, удивилась. «Хорошо», — только и могла промолвить. Что-то точно было не так. Муж не просто ушел из квартиры, а словно выпорхнул на крыльях любви и счастья. Мне было совестно. Я искренне пыталась перебороть свое желание, но все же полезла в личные вещи Дейва, чтобы найти хоть какую-то зацепку. «Аврора, это неправильно!» — твердила светлая. Но тёмное внутри меня уже потирало руки. Я вздрагивала из-за собственного отражения в зеркале, из-за любых звуков. Боялась, но не останавливалась. Заглядывала во все шкафчики. И каково было мое разочарование, когда я не нашла абсолютно ничего? Неужели я ошиблась? Присев на диван, чтобы получше все обдумать, я случайно нырнула рукой под холодную подушку и нащупала коробку. Это показалось мне странным. Поэтому я тут же схватила находку и стала её рассматривать. Сердце замерло, когда я осознала, что у Дейва. Были таблетки, которые мне назначили после лагеря. «Аврора, я ненадолго. Забыл кое-что взять!» В комнату ворвался Дейв. «Что ты забыла у меня?» Я медленно подняла взгляд на напуганное и озлобленное лицо мужа. Пальцы непроизвольно сжали таблетки сильнее, чтобы Дейв не посмел выдернуть их и удрать. Он попался. «Что мои таблетки делают под твоей подушкой?» «Тебе эти таблетки не нужны?» Значит, я могу их забрать? Дейв, взвинченной агрессией, стал медленно приближаться ко мне. Не глядя под ноги, я запрыгнула на диван, отступила и прижалась к стене. Руки дрожали, прятали таблетки за спиной. Я следила за каждым шагом Дейва, затем, как он уже по дивану шел ко мне, возвышался. Сколько ты их принимаешь? спросила сглатовая. Лучше просто отдай их. Его пальцы впились в плечо, спустились по напряженной руке, достигли сжатой ладони. Он мог с легкостью вырвать у меня коробку, поэтому я попыталась привлечь его внимание, заставить посмотреть на меня. Свободной рукой обхватила его челюсть, насильно повернула голову на себя. Светлые глаза окатили непробиваемым холодом. «Он пуст внутри. Абсолютно пуст. Они не помогут тебе, не сделают лучше». Тараторила я. «Они не спасут ее, ты и Амелия! Вы не больны! Вам не нужны лекарства!» Дэйв все таки отпустил меня. Сделал шаг назад, шатаясь, спустился на пол и со всей силы ударил рукой от деревянный дверной косяк. «Ты не знаешь! Ты не сможешь понять!» Он повысил голос. Пытался запугать, но я не желала сдаваться. «Я проходила через это, у тебя все иначе!» Ты была с темным, могла себя этим оправдывать, а я, без какой-либо причины, стал другим, а я светлый. Я должен быть идеальным, и она не должна теперь страдать из-за. Он осекся, замолк. Протер лицо и выдохнул, только после паузы продолжил. Таблетки заглушают темную сторону. Кажется, будто ты снова не совершаешь ошибок. Жизнь без изъянов. «Ты же видишь, что этот эффект не вечен. Зачем так рисковать?» Я бросила упаковку на постели и тоже слезла с дивана. «Не имею понятия, как ей еще помочь». Если бы я знала, как помочь, то и сама бы давно разобралась в себе. Но я все еще чувствовала две конфликтующие личности внутри и не имела понятия, как их успокоить. Нормально так переживать из-за перемен, и я была такой». Противилась, не принимала. Мне было страшно, что я одна такая ненормальная, поэтому искала изъяны во всех. И они есть, Дэйв, просто мы их отрицаем, игнорируем. Я взяла ладонь мужа двумя руками, сжала ее и с неприкрытой мольбой в голосе продолжила. «Просто расскажи мне, что происходит». Амелия держалась от меня как можно дальше всю ночевку, избегала взглядов, сторонилась, даже порой не вступала в обсуждение. Во мне теплилась надежда, что дэй все таки поделится тайной, но он молчал. Буравил меня взглядом, долго и мучительно, а в итоге сорвался, как собака с цепи. «Прости меня», — говорил он, уходя из квартиры, — «мне очень жаль». От бессилия я упала на диван. Зачем он так все усложнял? Я бы многое отдала за то, чтобы мне в нужный момент можно было бы поговорить с кем-то, кто тоже внезапно стал находить в себе темную сторону. С Дэйвом было чуть проще, так как я могла хотя бы попытаться достучаться до него, с подругой ситуация меня тревожила куда сильнее. Амелия всегда была примером для подражания умная, воспитанная, до да мурашек, по коже, интеллигентная. Но сейчас от всего этого в ней осталась лишь безупречная оболочка, подаренная природой. Всю ночь я наблюдала за каждым ее движением под непрекращающуюся болтовню Джой. Мы сидели за столом на кухне и с превеликим удовольствием ели вредную пищу. Джой оправдывала себя беременностью. Говорила, что ей положено есть много, так как теперь она кормила не только себя. Я в ответ на это усмехалась и просила ее жевать молча. «Амелии повезло. Ест много и никогда не набирает вес», — ворчала она. «Главное не...» «Да, да, главное не внешность», — закатила глаза Джой. «Но лишним не будет, знаешь ли». Амелия отстраненно сидела в стороне и, в отличие от нас, почти ничего не ела. Сложно было не заметить, что она была чем-то загружена. Только пока что ни я, ни Джой не давили на нее. В итоге центром внимания стала я. «Аврора, ты вообще собиралась приглашать нас всех на новоселье?» Джой вопросительно вскинула брови. «Что-то мне подсказывает, что семейная жизнь поглотила тебя с такой силой, что друзья стали пустым местом». «Это не так!» «Воскликнула я. Не можете отлипнуть друг от друга. Дело не в этом». Я косо посмотрела на Амелию. Подруга тут же опустила взгляд. «Я настаиваю на том, чтобы ты возобновила общение хотя бы с Уолкером. У него, между прочим, день рождения был, пока ты была...» Джой запнулась. «Пока я была в оздоровительном лагере. Ничего страшного. Меня же там не пытали...» Я усмехнулась. Может быть, Брайан был прав, и мне стоило попробовать перестать избегать старую компанию. Я скучала по ним, да, но не испытывала особой привязанности. Возможно, потому что все еще боялась стать для них плохой. В прошлый раз на новоселье Джой и Гейла я показала себя не с лучшей стороны. Общение сошло на нет еще до лагеря, и как будто его невозможно было восстановить. «Прости, просто хочу, чтобы ты поскорее к нам вернулась». У Джой был самый милый и жалостливый взгляд из всех, что я видела. У меня в груди защемило от сердобольности. Язык не поворачивался сказать подруге правду. «Постараюсь вернуться», — прошептала я. Клятвы, обещания не работали на мне теперь так, как на других светлых. Но, тем не менее, я стремилась быть честной и не обнадеживать никого. «И вашу свадьбу мы толком не отметили. Требую продолжения банкета. Согласна, Амелия?» Подруга подняла стакан сока и попыталась расшевелить подругу и вернуть наш разговор в более позитивное русло. Амелия побледнела. Она старательно избегала меня и фокусировалась только на Джой. «Да, я тоже уже соскучилась по нашим посиделкам». Она врала. Я точно знала, но никак себя не выдавала. Ее губы тронула теплая улыбка, и пусть она и не смотрела на меня, я ответила ей тем же. Принуждать Амелию и Дейва к серьезному разговору я не собиралась. Они должны были сами изъявить желание как-то решить проблему, с которой столкнулись. Уходя из комнаты мужа, я прихватила с собой таблетки. Дейв успел вернуться как раз перед наступлением ночи, заперся в спальне и не выходил. Одна ночь без Брайана привела к тому, что я стала скучать и еще сильнее ждать встречи. Полностью собралась, приготовилась к вылазке в темный мир а его всё не было. Наше время ускользало. Зато появлялось плохое предчувствие. Он не мог без причины не прийти ко мне, что-то произошло. В прошлый раз еще до разлуки он не пришел, посчитав, что так будет лучше для меня. Я, ведомая темной личностью, пошла сама к нему, благо меня встретил Блейк и помог. И сейчас темное толкало пойти к брайну, но я держалась, как бы сама не страдала. «Давай же, мы сможем его найти, я тебе обещаю». «Нет, нет, это опасно, он будет переживать», — шептала я самой себе. Всю ночь не спала, сидела на кровати, поджимая колени к груди. Сердце в плену отчаяния болезненно стучало по ребрам. Хотелось выть, но я даже не плакала. Терпела и ждала. Верила, что он придет. За окном уже светало. Ночное время прошло, а он так и не появился. Когда первые лучи солнца пробрались сквозь щель между шторами, я от сумасшедшей тревоги не знала, куда деть себя. Стала бродить по комнате, пока не закружилась голова. Уход Ребекки сломал Брайна. Он смотрел на убегающий силуэт подруги и не мог пошевелить ногами, чтобы догнать и попытаться все исправить. Подвел. Машина с визгом сорвалась с места и унеслась прочь на бешеной скорости. Ладони Брайана превратились в кулаки, он повернулся лицом к зданию правительства и заметил, как из окна за ним наблюдали. Он выругался, громко выплескивая злобу, от которой зудела под кожей, а потом, почти шепотом, спросил у себя: Какой я, черт возьми, правитель? Я даже их нормально защитить не могу. Он чувствовал, что потерял Ребекку хотя раньше даже не думал, что такое вообще может произойти. Они же оба прятали связь и вели себя так, будто на самом деле им плевать, хотя оба знали, что значили друг для друга. Брайан самому себе обещал всегда ее оберегать, потому что видел, что она в этом нуждалась, прекрасно знал, что он для нее все, что только его она совсем не боится, только на него она рассчитывает, винил себя но не мог понять, как ему быть, если сердце его было полно любви к Светлой, и ее безопасность значила для него слишком много. Выбирать он не хотел. «Ублюдок», — шептал про себя, направляясь в сторону дома. Шел интуитивно, смотря в пустоту. Его окрикивали, к нему подходили, совсем отчаянные девушки пытались составить компанию. Он и раньше привлекал к себе много внимания, Но после получения статуса преемника, казалось, ситуация усугубилась. На окраине темного мира его персона меньше волновала людей, поэтому туда он избежал. И сейчас стремился это сделать, отпихивая, прилипал. Заплаканные глаза Ребекки напоминали ему Эйми. Пухлые аккуратные губы в воображении заливались кровью, бледные пальцы пытались ее убрать. Образ подруги навеял картину последних мгновений жизни Эйми. Но постепенно волосы начинали светлеть вместе с глазами. Картинка двоилась. Брайан замер на месте, когда две абсолютно разные девушки упали на колени, хватаясь за живот и сплёвывая сгустки крови. Брюнетка и блондинка напоминали о самых ужасных фрагментах жизни и угрожали счастливому будущему. «Этого больше не повторится», — говорил он себе под нос, минуя собственное видение. «Никто больше не погибнет из-за меня». Он понимал, что ради благополучия окружавших его людей ему придется измениться, перестать своевольничать и подчиниться. Это противоречило его натуре, но только так он мог избежать того, чтобы Аврору и Ребекку постигла участь Эйми. Следующей ночью, перед тем, как уйти к Авроре, он заглянул в подвал, где надеялся увидеть всех друзей. Но кроме Блейка и Кайла там никого не оказалось. «Воздержимся от обсуждений», — сказал Брайан, приближаясь к парням. «Мне жаль». Блейк в ответ на это заявление засмеялся, опуская голову. Его ладонь обхватила горлышко стеклянной бутылки неоткрытого пива. И он со всей силы швырнул ее в сторону Брайана. Тот успел увернуться, и бутылка разбилась о стену, расплескав алкоголь. «Жаль! Тебе просто жаль!» Блейк поднялся и начал кричать. «Я ненавижу себя точно так же, как и ты меня!» Брайан был готов принять любой удар. Он понимал, что заслужил всю эту злость. «Если ты хочешь выплеснуть ярость, то я буду только рад!» «Если это искупит хоть каплю моих проступков, просто избей меня до потери сознания!» «Какая же она дура, что до последнего выгораживала тебя!» «Ты никогда не будешь достоин ее, проваливая к своему ангелочку, раз она значит для тебя так много, раз ее спасение куда важнее жизни Ребекки!» «Никогда не ставь меня перед выбором! Никогда не оставляй тех, кто готов отдать за тебя жизнь!» Блейк готов был сорваться, чтобы отомстить Брайану за каждый удар, который получал Ребекка, пока он проводил время с Авророй. Но ему помешал Кайл. Тёмный встал напротив него и оттолкнул прочь. «Блейк, не надо. Он сам все понял. Я буду ломать ему все кости, пока он не ощутит ту боль, которую испытывала она. все из-за него. И только он мог забрать ее оттуда». Он осознал свою ошибку, «Не надо устраивать кровопролитие. Я не хочу, чтобы мы боролись друг против друга». В подвал ворвалась Джессика. Отдышавшись и отлепив от взмокшего лба пряди волос, произнесла. «Ребекки не было дома. Вся квартира перевернута, из аптечки пропали лекарства». Темные переглянулись, обменялись заледеневшими взглядами. «Если с ней...» – начал Блейк шипеть сквозь сжатые зубы. Он вцепился в ворот толстовки Брайана и дернул его на себя, но тот сохранял хладнокровие. «Ничего с ней не случится. Если ты так встревожен, почему же ты не был с ней после вчерашнего? Они бы еще долго сверлили друг в друге дыры, если бы не Джессика. Я не знаю, куда она могла уйти». «Я знаю. И я пойду один», — сказал Брайан, убирая от себя руки товарища. «Но мне нужна машина. Возьми». Джессика стунула ему ключи. «Мы поищем ее в округе, и мы надеемся на тебя». Не теряя больше ни минуты, Брайан помчался в то место, где Ребекка чаще всего находила свой покой. Подруга пару раз заикалась, что журчание воды приводило в порядок мысли. Темный не собирался думать о худшем. Он вел себя собранно, хоть и до сих пор ощущал на себе взгляд Блейка. Он прилип к нему, как и чувство вины». «Если Ребекке не удастся помочь, он сам себя не простит». А на гнев Блейка ему было глубоко наплевать. Брайан не ошибся, проделав огромный путь до места, отрезанного от суеты. Среди редколесья у небольшого родника сидела Ребекка, опираясь на широкий ствол дерева. Её глаза были закрыты, руки спрятаны под черной тряпкой. Брайан подбежал к ней и сорвал ткань. Увидев целое запястье, он выдохнул и рухнул на землю. «Неужели ты думал, что я, Ребекка, самая красивая, самая восхитительная, самая сильная женщина этого мира, покончу жизнь самоубийством?» Девушка не открывала глаз. Вид у нее был скучающий, и улыбалась она вымучена. «Ты напугала нас всех. Джессика была в ужасе, когда увидела бардак в квартире. Надо забрать у нее ключи. Ребекка наконец-то набралась смелости и посмотрела на того, в ком еще прошлой ночью, как она думала, окончательно разочаровалась. Но от Брайана все еще веяло надежностью. Пусть он и возмужал, она продолжала видеть в нем мальчика, тайно делившегося с ней едой. Вихрь тепла и комфорта унес прочь холод одиночества. Когда темный сел рядом с ней, и их локти слегка соприкоснулись, Она мысленно поблагодарила его за то, что он все таки пришёл. «Я хотела этого», — призналась она. Ей было стыдно, но она все равно открывала душу. Брайан понимал, что ей тяжело это давалось, поэтому делал безучастный вид, хотя внутри него гремучая смесь облегчения, что она цела, и страха, что она дошла до подобного, терзала его. «Но потом подумала, что я достойна другой смерти». «Впрочем, не мне решать, что будет с моим телом, с моей жизнью. Ты достойна жить, Достойно проживать каждую ночь в счастье». Уголок губ Ребекки слегка приподнялся в усмешке, на глазах выступили слезы. Она могла простить себе срыв, истерический плач, но только не эти молчаливые слезы. В них было слишком много отчаяния. Тем не менее, Ребекка не спешила стереть их. «Возможно, достойно» как и ты. Но мы, кажется, в ловушке. Брайана назначили преемником. Это событие раз и навсегда перекрыло дорогу к спокойной жизни им обоим. Ребекка — его партнерша, инкубатор для вынашивания детей. Она всегда должна будет украшать его, безмолвно ходить рядом, при этом каким-то волшебным образом не быть безликой. У нынешнего правителя была спутница, весьма эффектная женщина, но в последние месяцы ее не было видно. Быть может, она перестала угождать и от нее избавились. «Мне жаль, что с тобой это произошло», — сказал Брайан, потянув Ребекку на себя и обнимая ее. Темная думала воспротивиться, выстроить стену между ними, но оказалась слабее собственных принципов. Она позволила себе расслабиться, устроиться на плече и снять колючий панцирь. «Это уже не имеет значения», — «Теперь я должна быть жестче, сильнее, чем раньше, чтобы дать отпор. Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не пришлось защищаться». «Ты не понимаешь!» — почти проскулила она. Брайан ведь действительно не понимал. Его отношения с Авророй ставили под угрозу Ребекку. Готов ли он отказаться от регулярных встреч с ней? Ребекка задумалась. Осознала, что он в итоге не ушел к светлой сегодня, а примчался к ней. Это значило, что ему не все равно. Ты продрогла, хватит сидеть на холодной земле. Я отвезу тебя домой. Ребекка не чувствовала холода, пока Брайан не указал на него. Ее, как маленького ребенка, потянули вверх, поставили на ноги, отряхнули с одежды грязь. Она позволяла заботиться о себе, вести к машине. Хотя сама где-то неподалеку бросила свою. Это растапливало ее внутренний лед. Зря я устроила это все, сказала темная, когда Брайан помог ей сесть в машину на заднее сиденье. На улице не было морозно, как зимой, но она все равно околела и не могла нормально двигаться. После перенапряжения она была выжата, как лимон, и вот-вот могла провалиться в глубокий сон. Только она заставляла себя держать воспаленные глаза открытыми, чтобы еще хотя бы пару минут поговорить с Брайаном. Тёмный сел за руль, завел машину. «Подожди, не уезжай», — попросила Ребекка. «Хочу, чтобы этот откровенный разговор остался здесь». Брайан послушался. Ему и самому было что сказать, только он уже не видел проблемы в том, чтобы быть чуть более светлым и в присутствии других людей. «Ты можешь мне не верить. Я не защищал тебя все это время, ты через многое прошла, но я постараюсь сделать так, чтобы тебя больше не трогали. Прости меня. Ребекке больше не за что было прощать друга. Да, она покрывала его, но также она сама выбрала молчать. Молчать о том, какие последствия терпела из-за своей слепой привязанности» пока не произошел кошмар после мероприятия, когда она захотела покинуть собственное тело. «Мне не за что тебя прощать, но я не уверена, что смогу тебе доверять так же, как раньше. У тебя ведь теперь иные приоритеты». Она говорила об Авроре, и Брайан это понял, крепче сжал руль. «Я люблю ее, Хоть я и не разбираюсь в этом всем, но не могу отрицать тот факт, что постоянно думаю о ней». «Чем больше я ее понимаю, тем сильнее люблю. Меня порой пугает это». Темный посмотрел на подругу через зеркало заднего вида. Установил с ней зрительный контакт. «Но это не отменяет того, что ты все так же важна для меня». Атмосфера стала неловкой. Только Брайан, благодаря отношениям со Светлой, мог справляться со стеснением во время таких откровенных разговоров. Ребекка нет. Она съёжилась, Спряталась от пристального взгляда, хотя ей, безусловно, было приятно. Я долго думала о том, почему стала эмоциональнее. Из-за нее. Я не хочу тебя делить с Авророй, понимаешь? С самого детства все твое внимание было на мне. И так паршиво от того, что теперь есть кто-то важнее меня. Брайан не знал, что ответить на это. Они обе были важны просто по-разному. Но Ребекке этих слов было бы недостаточно. Она не хотела ни с кем делить свою опору. Мне хорошо с ней, несмотря на трудности. Не смогу от нее отказаться никогда и ни за что. Постарайся меня услышать и пойми, что даже настолько бурно растущие чувства не вычеркнули тебя из моей жизни. Я все еще твой друг. И впредь я буду осторожнее. Только и ты не смей подставляться. Постараюсь. Необходимо время, чтобы свыкнуться, принять новые обстоятельства. «Быть может, если бы я сильно кого-то полюбила, то смогла бы перестать зацикливаться на тебе». Брайан делал вид, будто он не догадывался о Блейке, будто был глуп и слеп, и Ребекка сама игнорировала то, что часто думала о темном, не только как о сексуальном партнере, не позволяла себе рассмотреть его под другим углом. До этого момента. «Кажется, появление Авроры сделало нас какими-то слишком сентиментальными». «Благодарить ее за это или же ненавидеть? Зависит от того, нравится ли тебе это. Ладно, хоть она и раздражает меня, должна признать, что говорить о чувствах даже полезно. Не рассказывай никому о том, что произошло. Прошу». Еще пару минут они молча сидели в машине, понимая, что разговор закончен, хоть и были еще маленькие недосказанности. Они и так наговорили друг другу лишнего, а им еще предстояло быть типичными темными с каменным сердцем.